Глава 13. Карл Иммануил IV. Изгнанник. Карл Иммануил IV родился в Турине 24 мая 1751 года. Он был старшим сыном Виктора Амадея III и его жены Марии Антуанетты Испанской. Ребенок родился слабым, хилым, болезненным и психически неуравновешенным. К тому же у него бывали припадки эпилепсии, после которых он постепенно деградировал все больше и больше. В общем, это был типичный результат долгого периода родственных браков и постепенного вырождения династии. Длинное бледное лицо мальчика с узкими глазами и большим носом было непривлекательным а характер был слабый, нерешительный и очень впечатлительный. Так что наследник престола Савоя меньше всего был способен разрулить сложившуюся в Пьемонте ситуацию и вытащить свое государство из глубокого кризиса. Карлу и Мануилу было трудно все – учиться, осваивать военное дело, принимать важные решения. Он был равнодушен даже к охоте и к конным прогулкам, что так любили все другие члены дома Савоя. Когда его отец Виктор Амадей III взошел на трон в 1773 году, он сразу начал подыскивать подходящую невесту наследнику престола. Две сестры Карла и Мануила уже были замужем за братьями Людовика XVI, у которого оставалась незамужняя сестра Марии Клотильда. После двух лет переговоров Виктор Иммануил III женил на ней старшего сына. Брак по доверенности состоялся 21 августа 1775 года в Париже, а настоящая церемония была отпразднована 6 сентября того же года в Шамбери. Жениху было 24 года, невесте 16 лет. Мария Клотильда была хорошенькая, улыбчивая блондинка с пышными формами, за что во Франции ее прозвали «Геу-мадамме» «Большая мадам». Принцессу обычно описывали как пассивную и апатичную девушку, склонную к меланхолии и погружению в себя – но тем не менее она была близка со своей сестрой Елизаветой и очень скучала по ней, когда уехала в Пьемонт. Своих братьев Мария Клотильда тоже очень любила. Поэтому казнь Людовика XVI и смерть племянника Людовика XVII привели ее в большой шок. Она даже впала на время в депрессию. Может быть, этот брак спас жизнь Марии Клотильде. Ее сестра не вышла замуж из-за того, что была очень религиозна и не хотела связывать себя брачными узами. Во время революции Елизавета осталась в Париже и была верной своему брату-государю и его семье. Принцессу казнели тоже путем гильотирования во время Парижского террора, что привело в еще большее отчаяние ее сестру Марию Клотильду. Впоследствии Елизавета была объявлена мученицей католической церкви. Затем в 1924 году было открыто дело о ее биотификации, но оно до сих пор не завершено. Брак Карла Иммануила и Марии Клотильды был заключен по расчету, но оказался дружным и прочным. Супруги были очень религиозными и нашли много общих интересов. Они исповедовали строгую католическую веру и, по взаимному согласию, стали членами Третьего монашеского доминиканского ордена. Их брак был стерилен, что неудивительно после столетий родственных связей между членами Дома Савоя и представителями французских династий. Сначала Волуа, потом Бурбонов. Но супруги смиренно приняли свою бездетность как волю небес. Хотя злые языки обвиняли в стерильности Марию Клотильду из-за ее ожирения, от которого она страдала, несмотря на умеренность в еде. В 1796 году Карл Эммануил унаследовал трон короля Сардини. Это было чрезвычайно трудное время. Казна герцогства была почти пуста. Часть территории оккупирована, армия ослаблена и дезорганизована, а среди простого народа назревала революция. Набожный Карл Эммануил воспринял эти трудности как свой собственный терновый венец. В 1793 году казнь Людовика XVI и его жены Марии Антуанетты произвела ужасное впечатление на принца Пьемонта, а последовавшая казнь его невестки Елизаветы и смерть маленького короля Людовика XVII еще больше ранили его психику. Он страдал вместе со своей женой, и они старались хоть как-то утешить и поддержать друг друга. Первые два года правления Карла Мануила IV были противоречивыми. В то время как его посол в Париже старался скрепить союз с революционной Францией, армия герцога Савойского была занята подавлением республиканских настроений и бунтов. В первые же месяцы герцог приказал арестовать командующего кавалерией полководца Берто и врача Бойера по обвинению в организации комплота с целью убить Карла Иммануила IV. Доказательства были слабые, но на всякий случай обоих приговорили к смертной казни и расстреляли в крепостном рву Турина. Весной 1797 года были подавлены мятежи в городах Бьелла, Рокониджи, Кьери, Монкальери. В апреле вспыхнуло восстание на озере Маджоры, но войска герцога прибыли туда и сумели одержать победу над мятежниками. Восставшие жители потеряли 180 человек убитыми и 400 человек были взяты в плен. В июле началось новое восстание, теперь уже в городе Алтаре. Армии Пьемонта только и приходилось делать, что подавлять разные мятежи на протяжении этих двух лет. Герцогству Савойскому грозила большая опасность, и его существование теперь было просто вопросом времени. При таких обстоятельствах Карл Иммануил IV уже хотел подписать соглашение с Францией и уступить Сардинию в обмен на эквивалентную компенсацию в Италии. Но получилось все наоборот. Во второй половине 1798 года французы прервали всякие переговоры с послом Савойи Просперо Бальбо, и армия Наполеона подступила к Турину. Бонапарт очень быстро захватывает столицу 3 июля 1798 года. А уже в августе французы конфискуют собственность Мальтийского ордена и всех других религиозных учреждений. Осенью республиканцы поднимают бунт в городах Верчелли и Асти, как ответ на невыносимое присутствие французской армии. 29 ноября герцогу Савойскому было приказано сдать арсенал. Король Сардинии отчаянно пытается спасти ситуацию, и на мгновение в нем вспыхивает искра гордости. Тогда он собирает войска в Ступениджи, чтобы оказать сопротивление захватчикам. Но это было мгновение, ведь город уже захвачен французами. После очередного приступа эпилепсии герцог Савоя и король Сардинии выбирают капитуляцию. Хотя особого выбора у него и не было, пришлось подчиниться обстоятельствам. Так, 6 декабря 1798 года, после унизительных переговоров, Карл Иммануил IV был вынужден уступить Франции все свои итальянские территории, сохранив власть только на Сардинии. Вечером 9 декабря сломленный и расстроенный король Иммануил IV с женой и теми аристократами, которые еще не успели сбежать, отправились из Турина в свояси. Поздним вечером кортеж из 30 карет покинул главные ворота столицы, и в темноте, под хлопьями снега, обильно выпавшего в этот день в Пьемонте, они направились в сторону Болонии. Страшно завывал ветер, снег сыпал все гуще и гуще. Темень была непроглядная, и несмазанные колеса карет страшно скрипели. Этот кортеж сопровождали французские солдаты, факелы которых прорезали тьму ночи. Складывалось впечатление, что это был жуткий похоронный кортеж, который вез по грязной, глинистой и неровной дороге останки 700-летней династии Савоя. Герцоги остановились в Болонии ненадолго. Они потом поехали сначала в Парму, а затем во Флоренцию к великому герцогу тосканскому Фердинанду III Лотарингскому. В монастыре Чертоза, около Флоренции, Карл Эммануил IV и Мария Колотильда встретились с римским папой Пием VI которого французы изгнали из Рима. Впоследствии понтифику грозило заключение в одной из совойских крепостей – Финестрелле. Но в феврале 1799 года войска Наполеона вступили на землю Тосканы, и из соображений безопасности Карл Иммануил IV Савойский решил плыть на Сардинию. Для этого сначала он с супругой поехал в Ливорно. Там король и королева Сардинии увидели город, сплошь заполненный простыми людьми в беретах, вместо аристократов в больших пудренных париках. Из Ливорно 2 марта 1799 года герцог и герцогиня Савойские погрузились в порту Медичи на фрегат «Рондинелло» и поплыли в свое единственное оставшееся королевство – дикий и малонаселенный остров моряков, рыбаков, крестьян и пастухов. На следующий день королевская чита прибыла в порт Кальери. Там они пересели в колесницу, которую несли на своих плечах моряки и рыбаки от площади таможни до самого дворца королевского викария. В следующем месяце французы оккупировали Флоренцию и изгнали оттуда великого герцога Фердинанда III, который отправился в Вену. Тоскана была переименована в королевство Этрурия и досталась королю Людовику I Бурбон-Пармскому взамен аннексированной у него пармы. Но после смерти Людовика I в 1801 году Наполеон решил, что его жена Мария Луиза Бурбон не справляется с управлением государством, а ее маленькому сыну Карлу было всего 4 года, поэтому о его правлении даже под регинством матери, и речи идти не могло. Тогда Бонапарт отобрал у обиженной вдовы короля Пармского Этрурию, объединил ее с уже завоеванной республикой Лука, которую еще раньше трансформировал в герцогство, и отдал все это в правление своей старшей сестре Элизе Наполеон Бачокки. Точнее, королевство итрурия досталось ее мужу Феликсу Бачокке, но властная и авторитарная жена держала вверх над своим супругом и правила сама. Только после победы над Наполеоном Тоскана вернула свое прежнее название и прежнего герцога Фердинанда III Габсбург-Лотаринского. В течение марта 1799 года на Сардинию прибыли все родственники Карла Иммануила IV. Его братья Виктор Иммануил, герцог Аосты с женой Марией Терезией Австрийской, их дочерьми, Маурицо, герцог Манферато, Карл Феликс, герцог Генуи, Иосиф Бенедикт, граф Марианы, старый дядя Бенедикт Маурицо, герцог Кьяблезе. Со своей племянницей супругой Марией Анной Савойской. Затем в кальере появляется тетя, принцесса Марии Феличита Виктория Савойская. Постепенно на Сардинию приехали некоторые аристократические семьи Пьемонта и многие священники. Жить на острове в изгнании было нелегко для избалованной знати. Сказывалась нехватка важных экономических ресурсов так что герцогу Савойскому пришлось просить о помощи в долг у русского императора Павла I и короля Англии. Не хватало приличного жилья для всех прибывших изгнанников, несмотря на то, что местные жители предоставили в их распоряжение свои дома. А главное, не было никаких перспектив в политике, так как вся Европа оказалась охвачена пламенем войны. Король Сардинии в свои 48 лет уже чувствует себя старым и больным. Его эпилептические припадки участились. Религиозная жена думает только о том, как восстановить на Сардинии орден иезуитов. Братья короля разочарованы жизнью на острове, и им не терпится поскорее вернуться в Пьемонт. Карл Феликс занимается организацией полицейских отрядов, чтобы в случае чего подавить любой бунт. А Виктор Эммануил, видя плачевное состояние старшего брата, думает только о наследовании престола. В таких условиях возникают ссоры в семье Савоя и взаимные подозрения в заговорах. Аристократия принимает сторону от одного члена семьи до другого дядя Бенедикт Мария Маурицу, слишком беспокоится о своем положении и репутации. Он уже готов вернуться на материк и присягнуть на верность Наполеону Бонапарту, который захватывает все больше и больше территорий в Европе. Но Карл Эммануил Савойский, несмотря на свои болезни и все эти проблемы, не сидел сложа руки и не ждал у моря погоды. Он выразил официальный протест против лишения его Пьемонта и других его государств на территории полуострова. Карл Иммануил IV провел много реформ на острове и закрыл его для английского флота. Все это не дало никакого результата. После чего герцог Савойский впал в депрессию и апатию. Он больше ничего не делал. Ни для решения проблем на острове, ни для возвращения своих владений на материке. Тем временем в мае 1799 года русская армия под предводительством генерала Александра Васильевича Суворова перешла через Альпы и освободила Турин от французов. Русский император Павел I отправил на Сардинию своего посла с приглашением Карлу Иммануилу в Турин и снова управлять Пьемонтом. Обрадованный король Сардини несколько затянулся отъездом. Он только осенью сел с женой на корабль и поплыл из кальяри в Ливорно. Но когда они там высадились в сентябре 1799 года, то обнаружили, что русские не стали дожидаться супругов Савоя и оставили Турин австрийцам. А те вовсе не собирались возвращать Пьемонт законному герцогу. Изгнание Карла Эммануила IV продолжается. Расстроенный герцог с женой уехали в Тоскану и Трурию. Из позволения Людовика I Бурбон Пармского поселились там на вилле Поджа-Империале, недалеко от Флоренции. Королевская чета проживала вдали от родины, и их перспективы вернуться в Турин еще больше уменьшились после того, как Наполеона выбрали на должность первого консула Французской республики. В 1800-1802 годах Карл Иммануил IV продолжал жить в изгнании с женой, которая всюду за ним следовала. Она моталась между Римом, Фраскати, Неаполем и Казертой. Были гостями знатных семей Колона, Дория, Тарлония. За это герцога Карла Иммануила IV Савойского прозвали «изгнанник». За ними повсюду следует придворный врач Савоя доктор Пентене, который старается купировать эпилептические припадки и галлюцинации герцога, а также лечить его депрессию, вызванную неудачами в политике. Кроме врача, за супругами Савойскими на всякий случай следует францисканский монах-исповедник. И, как оказалось, не зря. Только пригодился он не для Карла Мануила, а для его супруги. В феврале 1802 года Мария Клотильда заразилась брюшиным тифом. Любимая жена короля Сардиний умерла очень быстро – 7 марта того же года. После ее смерти сломленный горем безутешный вдовец герцог Савойский направился в Рим, где гостил у знатной семьи Колонна. Там 4 июня 1802 года в палаце Колонна он отрекся от престола в пользу своего младшего брата Виктора имануила, который стал герцогом Савойским и королем Сардиний под именем Виктор имануил I. Так Карл Иммануил IV избавился от большого груза, который был слишком тяжким для его слабого характера и здоровья. А Виктор Иммануил наконец получил то, что хотел и ждал долгие годы – трон с и королевский титул. После отречения Карл Эммануил Савойский прожил еще 17 лет. Он вел скромную незаметную жизнь, долго оплакивал свою дорогую жену, которая была его верной подругой в течение всей их совместной жизни. Родственники быстро забыли Карла Иммануила, и его старость была несчастливой. Нищий и больной он жил между городами Фраскатти и Римом, в скромной квартире около церкви Санта-Мария-Маджоре. Но в связи со своей религиозностью Карл Иммануил стойко переносил лишения, считая это волей небес. Он никогда не жаловался ни на свою несчастную судьбу как короля, ни на последовавшую за ней нищету и забвение родственников. Часто в видениях Карлу Эммануилу являлась его милая супруга Мария Клотильда, которая обещала ему перед смертью, что их души соединятся на небесах. Бывший король Сардинии очень интересовался орденом иезуитов, который был упразднен в 1773 году. В 1814 году этот орден был восстановлен и через шесть месяцев. 11 февраля 1815 года Карл Иммануил, который много общался с монахами в Сасаре, принял иезуитское послушничество в Риме. Ему было уже 64 года, и всю оставшуюся жизнь Карл Иммануил проживал послушником иезуитов в Риме возле церкви святого Андрея Инквериналле. Карл Иммануил скончался 6 октября 1819 года, в возрасте 68 лет, полностью ослепшим и был похоронен возле алтаря церкви святого Андрея. Из всех родственников за несколько месяцев до смерти его посетил только Карл Альберт Савойский Кариньяно, который впоследствии унаследует титул герцога Савойского и короля Сардинии после смерти последнего представителя прямой ветви Савоя Карла Феликса. Еще при жизни Карла Иммануила кардинал Генрих Бенедикт Стюарт признал его своим преемником в правах на престолы Англии и Шотландии как ближайшего родственника. Дело в том, что дед кардинала, английский король Яков II, принял католичество и был свергнут за это с престола парламентом Лондона. Вместо него королевой Англии стала его дочь Мария, которая была протестанткой, и ее муж Оранский. Яков II Стюарт бежал во Францию к своему двоюродному брату, и с тех пор он и его потомки жили в Европе. Они периодически пытались вернуть себе трон Англии и Шотландии с помощью католических стран Испании и Франции. Их приверженцев называли якобитами. В основном потомки Якова Стюарта жили в Ирландии, Шотландии и Уэльсе. За это их называли Короли над водой». После смерти Генриха Бенедикта преемственность в правах на престол Англии и Шотландии перешла династии Савойя, как ближайшим родственникам. Потом дому Австрии эсте затем Вительсбахом. Но никто из них не достиг успеха. Хотя они до сих пор претендуют на престол Великобритании. После смерти Карла Иммануила Савойского преемственность якобитов перешла к его брату Виктору Иммануилу.